пятьдесят с е д ь м утренние молитвы Дахану Индия 2005 год Кавита с каждой ступенью этого дома на Кавиту обрушивается все больше воспоминаний ее ноги помнят его будто и не было тех двадцати с лишним лет что прошли с момента когда она делила его с Джасу во время прошлых посещений Дахану и дома, в котором до сих пор живут родители Джасу, Кавита ни разу не чувствовала себя так, как сейчас. Возможно, все дело во времени суток, в этом тихом часе, когда деревни еще не пробудилась ото сна и вокруг не слышно ни звука, или дело во времени года, последние дни весны, вокруг пышно цветут деревья чику. Наполняя воздух своим сладким ароматом, но вполне может быть дело в том, что она пришла сюда одна, не для того, чтобы навестить свекровь или показать в и д ж а ю дом его детства, а просто сама по себе, а еще, наверное, причина в самой Кавите, окончательно простившейся с матерью вчера на реке. Кавита вышла из дома отца рано, еще до того, как проснулась сиделка. Быстро помывшись, она прихватила кое-что из мандира: дию, ароматическую палочку, четки из сандалового дерева и латунную фигурку, играющего на флейте Кришны. Кавита собиралась просто пойти на улицу, чтобы совершить утреннюю пуджу и помолиться на свежем воздухе. Но оказавшись за пределами родного дома, с хорошо знакомыми ей предметами в руках, женщина почувствовала непреодолимое желание дойти до своего старого дома, свекры не проснуться, по меньшей мере еще час, и она сможет улизнуть незаметно. Поднявшись на каменное крыльцо, к а в и т о р а с т и л а е т потрепанный коврик на своем обычном месте. Женщина опускается на колени, лицом к востоку, и по одной выкладывает принесенные с собой вещи: Кришну в центре, Дию справа, палочку благовоний слева, четки прямо перед собой. Каждое движение совершается автоматически, как отработанный до совершенства ритуал. Кавита ч е р к а е т спичкой, чтобы зажечь Дию. Она держит палочку благовоний над пламенем, пока она не загорается, затем взмахивает ею, и на кончике появляется т у с к л ы й о р а н ж е в ы й огонек. Подготовившись к пудже, Кавита выпрямляется и медленно выдыхает, словно выпуская все, что держало в себе многие годы. Женщина расслабляется и смотрит на гипнотическое сияние огонька до тех пор, пока дыхание не становится ровным. Знакомый аромат горячего масла кхи и б л а г о в о н и й щекочет ноздри. Кавита видит поднимающееся над горизонтом солнце и слышит чириканье птиц где-то в кронах деревьев. Она закрывает глаза и берет в руки четки. Пальцы чувствуют каждую бусину. Кавита тихо читает мантры. Ее переполняет что-то очень мощное, готовое вырваться наружу. и в то же время Кавита ощущает пустоту. Сердце и разум женщины заполнило все поглощающие чувство безнадежности и глубокой скорби по тому, чего она лишилась. к о в и т а развеяла прах только вчера, но потеряла мать почти месяц назад. Она готовилась к печали, но в реальности все обернулось ощущением полной неприкаянности. Она уехала из деревни много лет назад, а родительский дом покинула еще раньше. Долгое время Кавита жила, ощущая себя взрослым человеком, однако потеря матери заставила ее снова почувствовать себя ребенком. Память женщины отсылает ее к таким событиям, что она и сама не поймет, когда это было. Мамина прохладная рука на горячем от температуры лбу, аромат жасмина в ее волосах, четки й между пальцев. Прохладная рука на лбу, аромат благовоний и жасмина. Отца она тоже теряет. Он медленно уходит, и она это чувствует. в и н ы е дни Кавите кажется, что дух его где-то рядом, но гораздо чаще приходит никогда он совсем далеко. Три дня назад дочь кормила его с ложечки рисовым пудингом. И отец н а з в а л ее л а л и т о й когда Кавита услышала это имя, из ее глаз брызнули слезы. Это было не то имя, что она носила в течение последних двадцати пяти лет. Так называл ее только отец, и вот она снова плачет, вспомнив, как он произносил его раньше. Лолита, ч е т к и й между пальцев, прохладная рука на лбу, аромат благовоний и жасмина. Правильно ли они сделали, уехав много лет назад от своих родных? Все могло бы сложиться иначе, если бы они не покинули дом. Они сделали это ради Виджая, но в конце концов лишились и его. Когда же она потеряла Виджая, что стало с тем маленьким мальчиком, который играл с д в о ю р н ы м и братьями в пыли? Где он оставил свою невинность? Что случилось с ребенком, названным в честь победы? Победа, ч е т к и й между пальцев, лолита, прохладная рука на лбу, аромат благовоний и жасмина. Больше двадцати лет прошло с тех пор, как она лишилась здесь двух дочерей, той, которой не дали ни имени, ни жизни, и своей любимой Уши. Мысль об Уше доставляет ей физическую боль. Не проходит и дня с момента ее рождения, чтобы к о в и т а не думала о дочери, не скорбело бы об Утрате и не молилась, чтобы глубочайшее горе не мучило ее так сильно. Но боги не услышали ее, а может быть еще не простили, потому что сердце продолжало болеть, уша. Четкие между пальцев победа, лолита, прохладная рука на лбу, аромат благовоний и жасмина. Двадцать лет провела она вдали от родных. Сначала потеряла дочерей, потом сына, а теперь родителей. Единственный, кого не смогли отобрать у нее жестокие испытания, это Джасу. Да, он много раз ошибался и принимал неправильные решения, но остался хорошим человеком. Их совместный путь был омрачен трудностями и горем, но все же они научились справляться с сожалениями и обидами, которых за жизнь набралось бы предостаточно. Они приросли друг к другу как два дерева. Может быть, к моменту, когда настанет их с Джасу черед, им посчастливится постичь такую же любовь, какая была у ее родителей, превосходящую любые доводы разума и даже саму смерть. Кавита думает обо всем, чего ей так и не удалось понять, даже когда она стала взрослой. Она не знает, где сейчас дочь. Она не видит, когда ошиблась Свиджайм. Ей неизвестно, узнает ли ее отец сегодня и завтра. И ей непонятно, как она будет жить без прохладной материнской руки, трогающей ее лоб. Но она знает точно, что следующие несколько дней... Будет заботиться об отце, а потом соберет чемодан, сядет на поезд до Мумбай и вернется домой к Джасу.